Глава 59. Что вы делаете? Возмущается уборщица, оттаяв от шока после того, как Коршунов грубо запихнул ее на заднее сиденье кашкая, а я сцепила ей руки пластиковой удавкой. Заткнись! Коршунов ведет машину. Я сижу рядом с уборщицей и не собираюсь с ней церемониться. Обычного человека надо давить грубой силой и жестким запугиванием. Так быстрее и безболезненнее пройдет процедура дознания. Я копаюсь в объемной сумке уборщицы и достаю оттуда кипу бумаг. «Отпустите!» – визжит женщина и бьется от дверь. Я обхватываю локтевым сгибом ее шею и начинаю сдавливать. Она хрипит, ее лицо бледнеет а я шиплю ей в ухо. «Я задушу тебя, если будешь кричать. Будь паенькой и отвечай на вопросы. Тогда отпущу». «Усекла?» «Видит Бог, я не хочу быть жестокой, но так надо». Женщина покорно затихает. «Что это?» спрашиваю я, потрясая кипой бумаг. «Откуда ты их взяла и кому сдаёшь?» Из банка, из кабинета директора. Я каждый раз забираю бумаги из его корзины и корзины секретарши. Куда ты их сдаёшь? В наш офис. Зачем? Я не знаю. А что ты делаешь с теми бумагами, что на столе директора? Уборщица пугается, а меня осеняет догадка. Я расстёгиваю ей пальтишко и запускаю руки под лифчик. «Есть!» – я извлекаю микрокамеру размером с ноготь, которая крепится на палец, и микроскопическую карту памяти. «В трусах тоже проверить?» «Там ничего нет!» – плачет униженная женщина. Мы выезжаем за город, сворачиваем с оживленной трассы и останавливаемся на обочине. Рядом темнеет непроходимая чаща зимнего леса. Ты можешь закончить жизнь в этом сугробе или вернуться домой. Что выбираешь? Я демонстрирую пистолет. У бедной женщины перехватывает дыхание, но я подавляю в себе жалость. Она ворует чужие секреты и, конечно, понимает, что совершает преступление. У меня двое детей, я домой хочу! Ноет женщина. Понятно. Выбор правильный. Сейчас ты расскажешь все о своей работе мне на камеру. Это единственный для тебя способ остаться в живых. Объясняю я пленнице и срезаю петли на ее руках. Попей воды и приведи лицо в порядок. Она начинает говорить. Рассказ путанный. Я задаю уточняющие вопросы и снимаю на камеру. В течение часа мы узнаем следующее. Ирине Васильевне Антоненко 45 лет. Три года назад от инфаркта скончался ее муж. Женщина осталась с 13-летним сыном и 14-летней дочерью. Как раз тот возраст, когда расходы на одежду подростков максимальные. Антоненко – бывший инженер но после рождения детей не работала. Устроилась продавцом на рынок, но быстро поняла, что черная зарплата не обеспечит ей будущей пенсии. Ей требовалась официальная работа, которую она смогла найти только в чистом поле. Женщины славянского вида в этой организации были в привилегированном положении. Они не драили туалеты и коридоры, Им поручали уборку в высокопоставленных кабинетах и комнатах переговоров. Поначалу от Ирины Васильевны потребовали сдавать бумаги из корзин в подписанном пакете в особую комнату чистого пола, где стояли сканеры и компьютерная техника. Потом одна из опытных уборщиц намекнула, что можно получать специальную надбавку, и Ирину Васильевну обучили как устанавливать жучки и работать с микрокамерой. Она устанавливала в кабинетах подслушивающие устройства и скрытые камеры, а также фотографировала документы, лежащие на столе. Раз в неделю она меняла карты памяти, аккумуляторы или устройства целиком. Делать это было несложно, так как уборка кабинетов осуществлялась ранним утром до прихода сотрудников. Такие же обязанности возлагались на других привилегированных уборщиц, трудившихся в десятках крупных корпораций, банках и министерствах. Я не стала объяснять женщине, что она занималась шпионажем. Наоборот, поблагодарила ее и сказала, что она помогла разоблачить важного преступника. «Что мне теперь делать?» Спрашивает Антоненко, когда мы ее подвозим к остановке электричек на Москву. Завтра выйдите на работу, как обычно, только сунете в нагрудный карман халата вот эту авторучку колпачком вверх. Я передаю специальную микрокамеру. Когда войдете в банк, повернете верхнее кольцо колпачка по часовой стрелке. После работы отдадите ручку мне в супермаркете напротив банка. Если выполните задание чётко, мы вас больше не потревожим. А на будущее лучше найдите другую работу. Ирина Васильевна плетётся к кассам электричек. Тебе мало её признания? спрашивает Коршунов. У нас есть записи. Мы будем делать фильм. И разместим его в интернете. Со статьёй у нас ни черта не получилось. Мы сделаем фильм не для интернета, а для одного единственного зрителя. Для Рысева?» Коршунов недоуменно таращится на меня. «Я не хочу его пугать раньше времени и замалчиваю ответ».